Натан махнул рукой и вновь помрачнел. "Я ношу этот ошейник с четырех лет. Как бы ты себя чувствовала, если была бы всю жизнь узницей?" Энн подумала про себя, что хотя Натан видит в ней свою тюремщицу, она была почти такой же узницей, как и он. Она посмотрела ему в глаза. "Я знаю, что ты мне не поверишь, Натан, но все таки повторю." Мне очень жаль, что так получается. Я сама мучаюсь от того, что приходится держать в плену одного из детей Создателя, который не совершил никакого преступления, кроме того, что родился на свет. После долгой паузы Натан отвел взгляд и, исцепив за спиной руки, принялся вышагивать по комнате. Доски скрипели под его сапогами. Совсем не то, к чему я привык, заявил он. Никому не обращаясь, критически оглядев обшарпанные стены и скудную обстановку, отодвинув миску, Эн положила дневник на стол и долго смотрела на него, прежде чем открыть и найти запись. "Сначала ты должна сказать мне, почему выбрала меня в тот последний раз. Я помню каждое слово. Одна ошибка с твоей стороны, и дневник полетит в огонь". Так, так, так, пробормотала Эн. А она весьма осторожна. Хорошо. Натан заглянул ей через плечо. взгляни на почерк?" Эн ткнула пальцем в страницу. С какой силой она давит на стилос? Наша, верно, похоже, очень сердита. Эн снова посмотрела на запись. Она прекрасно понимала, что имела в виду Верна. Как она должно быть меня ненавидит, прошептала Эн. Глаза ее наполнились слезами, и строчки расплылись. "Ну и что?" Натан выпрямился. — "Я тоже тебя ненавижу, но ты нисколько не переживаешь по этому поводу". "Правда, Натан? Ты действительно меня ненавидишь?" Он только хмыкнул. "Разве я не говорил тебе, что этот твой план полное безумие?" "После завтрака еще ни разу". "Так вот считай, что я повторил" И это чистая правда, знаешь ли. Эн поморгала, чтобы стряхнуть с ресниц слезы, и вновь перевела взгляд на дневник. Ты приложил немало усилий, Натан, чтобы сделать реальной нужную ветвь, потому что прекрасно понимал, что произойдет, если пророчество направится по ложному пути. И тебе также прекрасно известно, как легко неверно истолковать пророчество. Да кому будет польза, если тебя прихлопнут из-за твоего дурацкого плана и меня с тобой заодно? Мне очень хочется дожить до моего тысячного дня рождения, знаешь ли, а ты нас обоих угробишь. Эн встала и ласково положила ладонь ему на плечо. Тогда ответь мне, что бы ты сделал на моем месте, Натан? Пророчества тебе известны, и ты знаешь, что нам грозит. Ты сам меня предупредил об этом. Так скажи, что сделал бы ты на моем месте? Волшебник долго смотрел на нее. блеск в его глазах исчез. Широкой ладонью он накрыл ее руку. То же самое, Энн, то же самое. Это наш единственный шанс, но мне от этого не легче, ведь я знаю, какой опасности ты подвергаешься. Я понимаю, Ната. А не здесь "Вы где "Один да", спокойно ответил он, сжав ее пальцы. "Второй будет там к нашему приезду. Я видел это в пророчестве". Он помолчал. "Эн, эпоха, в которой мы живем, очень тесно связана с пророчествами. Войны притягивают их к себе, как магнит. Ответвления идут во всех направлениях, и каждое должно быть истолковано абсолютно правильно". Если мы пойдем по ложному пути хотя бы в одном, то придем к катастрофе. Хуже того, кое-где есть пробелы, и я не знаю, что следует предпринять. Кроме того, необходимо и кое-каких других людей направить по верному пути, а мы никак не можем на них воздействовать. Н, не находя слов, лишь молча кивнула и снова уселась к столу. Натан взял второй стул, устроился рядом. отломил кусок хлеба и принялся жевать, наблюдая, как стилос бегает по бумаге. Завтра ночью, когда взойдет луна, иди туда, где ты его нашла. Закрыв журнал, Н убрала его в потайной карман своего серого платья. "Надеюсь, она достаточно сообразительна, чтобы оправдать твое доверие", пробормотал с набитым ртом Натан. "Мы учили ее так хорошо, как только могли, Натан. Мы услали ее из дворца на 20 лет, чтобы она научилась жить своим умом. Мы сделали все, что в наших силах, и теперь просто обязаны в нее верить. Эн поцеловала палец, где многие годы носила перстень Абатиссы. Создатель, дай силы и ей. Натан придвинул к себе миску с бараниной. Мне нужен меч, заявил он. Ты волшебник, полностью владеющий своим даром, выгнула бровь Эн. Зачем во имя творения тебе понадобился еще и меч? Он посмотрел на нее, как на сумасшедшую. До да затем, что с мечом у бедра я буду выглядеть еще ещё сногсшибательнее.